Глава 19. Ночью я проснулась от жуткой сухости во рту. Хотелось пить. Не сказать, что мы много выпили. Две бутылки на троих. Но моя голова всё ещё немного кружилась. Очень не хотелось выбираться из постели, но при воспоминании о воде ещё и в туалет захотелось. В общем, выбора не было. Напившись и сделав все дела в ванной, я уже было думала вернуться в постель. Но тут мне в голову пришла замечательная идея, которая может показаться таковой в 2 часа ночи после выпитого шампанского. А на деле полная катастрофа. Я решила, что стоит позвонить Фостеру. В этом не было особой нужды. Мне просто хотелось услышать его голос. Я соскучилась. И ещё мне хотелось к нему. Я чертовски сильно влипла, влюбившись в него. Кейт был поздней пташкой. Вполне может быть, что он ещё не спит. А если я и разбужу его, надеюсь, он не сильно расстроится. Я взяла телефон и набрала Кейда. Мне надо было услышать его и сказать спасибо за этот день, который прошёл так удачно не без его помощи. Когда в трубке пошли гудки, я заулыбалась в ожидании его ответа. Удивится ли он? А может, рассердится? Или наоборот будет доволен? Долго ждать мне не пришлось, но голос, раздавшийся в трубке, был не тем, что я ожидала услышать. Зря я боялась разбудить его, потому что совершенно точно он не спал и был не один. У меня горло перехватило. Почему какая-то девка отвечает на звонок? Алло? В лёгком нетерпении повторила девица, потому что я всё ещё молчала. Так ничего и не сказав, я отключилась, не зная, что испытываю больше: злость или разочарование. Я приложила ладонь к груди. Сердце колотилось, как загнанная лошадь. Во всём теле разлилось онемение. Я всё ещё не могла осмыслить то, что сейчас произошло. Я позвонила на мобильный Фостера, потому что отчаянно хотела услышать его голос, а мне ответила сучка, с которой он там кувыркается. Не знала, что мне предпринять. Поехать в его отель и заявиться в номер с криком: "Ах ты кобель сраный!" Привлекательно, но так много но. И главное заключается в том, что наши отношения идут без статуса эксклюзивные. Да, мы не договаривались, что будем соблюдать моногамию, но мне казалось, что это как-то само собой установилось. Последние недели Фостер не интересовался другими девушками, а мне тем более никто кроме него не был нужен. А теперь я чувствовала себя круглой идиоткой. Потому что очевидно, что ошибалась. Фостер и не думал ни о какой верности. Да, пока я была рядом, он удовлетворялся мной, но как только остался один, тут же нашёл новое развлечение. Я почувствовала, как начинают наворачиваться слёзы, и тут же одёрнула себя, стиснув зубы. Не буду плакать, не буду. Не стоит говорить, что остаток ночи у меня прошёл бессонно и совсем не весело. Утром мне пришлось дольше обычного повозиться с макияжем, так как надо было замазать тени под глазами. За завтраком я изображала хорошее настроение, ничем не выдав, что чем-то расстроена. Ощущала я себя очень глупо. Только вчера расписывала перед подругами Фостера, как замечательного парня. А теперь мне было стыдно признать, что я обыкновенная влюбленная дурочка. Я обещала Эмми и Грейс, что познакомлю их с парнями и свожу на саундчек. Но после ночного неприятного открытия мне не хотелось. Не уверена, что не вцеплюсь в лицо Фостеру, когда увижу. Но если бы я изменила планы, пришлось бы все объяснять, а я хотела этого избежать. Поэтому после посещения спа-центра при отеле мы отправились в The Westin St. Louis, где разместились ребята. Парни уже были в концертном зале при отеле и настраивали инструменты. Когда мы вошли, Фостер как раз разговаривал со Скотом, указывая тому на свою гитару. Он что-то сказал, видимо, какую-то шуточку, потому что в следующую секунду парни разразились хохотом. Я хмуро уставилась на Фостера, который всё ещё не заметил нас. На нём была свободная белая футболка, серые джинсы, немного приспущенные на бёдрах, и чёрные ботинки на шнуровке. Выглядел он, надо признать, обалденно. Его небрежный сексуальный стиль всегда воздействовал на меня самым пагубным образом. Но стоило мне представить, что он делал ночью, И всё очарование испарилось. Скотт заметил нас первым и дал знать Кейду. Фостер обернулся и улыбнулся нам, спрыгнув со сцены. Привет. Мы не особо демонстрировали наши отношения при знакомых, хотя все были в курсе, что между нами что-то происходит. Мы не держались за ручки и не тискались, как это делают влюблённые парочки. Старались сохранять профессиональный настрой за пределами дома. Но когда Фостер приблизился к нам и даже не попытался поцеловать меня хотя бы в щёчку, меня это вдруг задело. Да, я злилась на него, но он-то не знал этого. Тут я подумала, а в курсе ли он, что я звонила ночью? Сказала-то дрянь ему или нет? Если сказала, то из него отличный актёр. Потому что виноватым он точно не выглядит. Или же ему плевать на то, что я всё знаю. И он в принципе не считает, что совершил что-то предосудительное. Я выдавила из себя улыбку, опять же, для девчонок и познакомила их с Кейдом и ребятами. Те в свою очередь, не были против зрителей. Грейси и Эми с радостью согласились остаться на репетицию. «Надо отдать Фостеру должное. Он был довольно мил, в хорошем настроении и проявлял интерес к Эмми и Грейс, но без всякого флирта». «Спасибо, что не пытаешься завалить моих подруг, придурок!» «Хорошо провела время с подругами?» – спросил Кейт, когда мы чуть отошли в сторону ото всех. Он положил ладонь мне на талию, и хотя у меня и побежали мурашки от этого... Я едва сдержалась, чтобы не сбросить её. Если тебе интересно, мог бы позвонить. Слова прозвучали в качестве шутки, но тон был злым. Кейт чуть отстранился и прищурившись, внимательно всмотрелся в моё лицо. Ты странная сегодня, резюмировал он. Я не странная, просто я хочу скрутить тебе яйца за то, что трахаешь других баб. Я бросила быстрый взгляд на подруг, которых развлекали Скотт с Тэгом. Я обещала им классный уикенд, а не любовную драму. «Нет, все нормально». Я спокойно пожала плечами. «Не знаю, о чем ты». Мой голос все равно говорил об обратном. Но Кейт не стал допытываться, потому что им пора было начинать. «Они просто улет!» Востожана заявила М, не сводя сияющих глаз с парней. Не то слово, двигая в такт музыке головой, согласилась Грейс. Они хороши, а Фостер? Лор, я тебе даже немного завидую. Я кисло улыбнулась, но подруги были так увлечены выступлением, что ничего не заметили. Завидовать было абсолютно нечему. Очередная девица в списке тех, кого Фостер опрокинул на спину. Сомнительная честь. К тому же, скоро мне придётся решать, что с нами будет дальше. Меня замутило. Если бы я могла принять всё без вопросов и трудностей, просто получать удовольствие от того, что имею. Не слишком много, но больше, чем остальные. Может быть, я и смогла бы, если бы не любила его. Не любила так сильно, что при мысли о том, что мне придётся уйти, всё внутри скручивало от боли. Я смотрела на Фостера, на то, как он сжимал в руках стойку микрофона и пел, прикрыв глаза от эмоций, что несли в себе слова песни. Мне хотелось плакать. Я видела в нём больше, чем успешного исполнителя, рок-звезду, вредную знаменитость и бабника. Он был забавным, щедрым, не без доброты в сердце, хотя я не любил показывать это. Все эти качества, таившиеся под слоями образа, который был искусственно создан, покорили меня. Даже после того, как ночью он изменил мне, я не могла воспринимать это по-другому. Я верила, что знаю настоящего Кейда. Только вот чаще всего он остаётся в тени. Я одёрнула себя. понимая, что продолжаю идеализировать его. Это всё магия его голоса. Надо носить в ушах беруши, и глупости не будут лезть в голову. Тогда уж и глаза чем-нибудь завязать, чтобы не видеть его. После репетиции парни позвали нас на обед в ресторан при отеле. Так как Грейс и Эмми были не то чтобы не против, а очень даже за, пришлось согласиться. «Мало того, что Ло у нас горячая, еще и подруги у нее – настоящие красотки!» Закинув руку на спинку стула, довольно произнес Тек. Я заметила, как он поглядывает на Грейс, и во избежание проблем со здоровьем я бы не советовала ему переходить границы. «А еще они заняты!» – послав улыбку парню, предупредила я. Только если тебе вдруг захотелось срочно использовать свою медицинскую страховку. Нет, я пас. Тэк выставил ладони вперёд, сделав знак, что отступает. Грейс бросила на меня укоризненный взгляд, на что я только невинно пожала плечами. Так вы, девочки, вчера хорошо повеселились, да? Заулыбался Скотт, и я закатила глаза. Это ты мог опошлеть, что угодно. Всегда хотел оказаться на пижамной ночёвке, когда девочки уже немного опьянели, раскрепостились и устраивают бой подушками в одном нижнем белье. Чувак, смотри меньше порно. Усмехнулся Кейт, за что получил тычок от Скота. Нет, мы не занимаемся этим со времён колледжа. А раньше каждую пятницу ГрейSteinственно замолчала, поднеся стакан с водой к губам. Парни уставились на неё с раскрытыми ртами. Мне пришлось сжать губы, чтобы не засмеяться. Вид у всех троих был очень глупый и смешной. У нас и правда случались бои подушками, но очень отличались от порноверсии с кота. Ты хочешь сказать? Недоверчиво начал Скотт и замолчал. Судя по его лицу, ему хотелось верить. Да, иногда мы так увлекались, Что по всей комнате летали перья, а мы были голыми и не могли найти своё бельё. Подхватила легенду Эмми. Грей серьёзно кивнула. Точно. Все вы врёте. Фыркнул Тек, и девчонки засмеялись, выдав себя. Я тоже заулыбалась, радуясь, что парни нашли общий язык с моими подругами. Признаться, я волновалась. Я почувствовала на себе взгляд Фостера, когда его ладонь легла на моё бедро. Стол, за которым мы все сидели, покрывала длинная скатерть, поэтому никто этого не заметил. А вот я в полной мере ощутила контакт с его кожей. По мне будто жаркая волна прокатилась. Повернулась и посмотрела на Кейда. Он пристально наблюдал за мной. Если я сейчас уберу его руку, он поймёт. Что точно что-то не в порядке. Я бы не сделала этого, будь всё хорошо. Я бы позволила ему всё, что он захотел сделать, и мне бы это понравилось. Кейт не сводил с меня взгляда, а его рука двинулась выше. Ни один мускул не дрогнул на моём лице, и он ничем не выдавал, что делает что-то втайне ото всех. Я быстро поднялась. И пробормотав, что отлучусь в туалет, направилась к уборной. Мне не нужно было в туалет, а вот сделать перерыв очень даже. Я вошла в дамскую комнату, радуясь, что она пустая. И остановившись перед зеркалом, сделала несколько глубоких вдохов. Мне нужно взять себя в руки и продержаться до завтра. А завтра я поморщилась своему отражению. «Не хочу думать о том, что будет завтра». Когда я была готова вернуться, ополоснула руки под прохладной водой, наспех вытерлась бумажным полотенцем и открыла дверь. Моментально замерла на месте, потому что не была готова к тому, что Фостер будет поджидать меня, прислонившись к противоположной стене со скрещенными на груди руками. Он не стал дожидаться, пока я хоть как-то подам признаки жизни, а оттолкнулся причём, подошёл ко мне и, взяв за руку, завёл в какую-то дверь с пометкой для персонала. Комната оказалась небольшой подсобкой для инвентаря. Не будем создавать традицию выяснять отношения в туалете, пробормотал Кейт, дёргая за шнурок под потолком, и над нами вспыхнула тусклая лампочка. Только тогда он запер дверь за нами. Кейт обернулся ко мне, и по вздернутым бровям я поняла, что меня ждет допрос с пристрастием. «Что происходит?» «Ничего», – быстро ответила я, только лишь из-за упрямства. Мне не нравилось, что он припер меня к стенке. Кейт глубоко вздохнул, сжав пальцами переносицу. Его терпение было на исходе. «Давай упустим ту часть», где я задаю тебе один и тот же вопрос, а ты вешаешь мне лапшу на уши. Сдерживая раздражение, отрезал он. Ты хочешь играть в эти игры? Я не хотела. Все, чего я хотела, он. Полностью и безраздельно мой. Я опустила глаза, высматривая что-то у себя под ногами. Я звонила тебе ночью. Негромко сказала я. Когда? Он выглядел удивлённым, причём очень натурально. Около двух. Трубку взяла девушка. Я внимательно смотрела на Фостера и видела, как он сделал правильные выводы. Что ещё я могла подумать? Убью скота. Сквозь зубы выругался Кейт, проведя ладонью по лицу. Я нахмурилась. Трубку взял Скот, притворившись девушкой. Ерунда какая-то. У нас была небольшая вечеринка. Скот с Тегом пригласили девушек. Тек и Скот. Ло. С нажимом повторил Кейт, когда моё лицо стало каменным. Тек со своей ушли в спальню первыми. После часа я почувствовал, что вырубаюсь, и ушёл к себе. Мобильный забыл в гостиной, где оставались Скот и эта девушка. Чьё имя, я даже не помню. Ты просто сидел там один? Это казалось маловероятным, но у меня не было причин не верить ему. Наверное. Не совсем. Из Тикилы вышла неплохая компания. В очередной раз за день я обозвала себя дурой, только уже по другой причине. Это правда? Не знаю, почему я спросила это. Тебе так сложно в это поверить? Мне не понравилось разочарование, которое я увидела в его глазах. Незнакомая девушка отвечает на твой телефон посреди ночи. Что я должна была думать? Я развела руками, решив быть честной. Фостер промолчал, уставившись в стену за моим плечом. Кажется, мы зашли в тупик. Так каждый раз будет? Не знаю. Мой голос повысился и стал немного раздражённым. Я ведь не просто так сделала такие выводы. Фостера нельзя было назвать благопорядочным пуританином. Но разве у меня не было оснований? Я заглянула в его глаза. У нас с тобой не те отношения, когда я могу быть уверена, что отлучившись, не застану тебя с какой-то женщиной. Кейт завёл руки за голову. Шумно выдохнув с коротким смешком. Чего ты хочешь? Он с усталостью посмотрел на меня. Что я должен сделать или сказать, чтобы всякий раз, когда по близости со мной оказывается девушка, ты не напрягалась? Я сознавала, что моя неуверенность от того, что я ревную его к Софии, и не могу спросить об этом напрямую. Это съедает меня. Знаю, что давлю на него. И это очень неверное решение. Так я могу только оттолкнуть его и в итоге всё равно потерять. Я обхватила плечи руками, прислонившись затылком к стене. Ты ничего не должен. С самого начала ты был честен в своих намерениях. Пробормотала я, подняв глаза к слабоосвещённому потолку. Не знаю, просто Порой всё это сводит меня с ума, на выдохе призналась я. Ло. Я почувствовала, как Кейт плотно и подошёл ко мне. Я опустила голову, встретившись с его взглядом. Я знаю. Знаю, что ты не сможешь, не выдержишь. Ты не из тех, кто станет делиться. Его губы сложились в слабую улыбку. И для меня этого достаточно. чтобы держать свои штаны застёгнутыми. Кейт поднял руку и нежно провёл большим пальцем по моей щеке. Мне хотелось прикрыть глаза и заурчать. Вот как сильно он воздействовал на меня. Но ничего не выйдет, если всё продолжится так. Я быстро кивнула, закусив губы. Знаю. Моё горло сдавил спазм, и я больше ни слова не смогла произнести. Говори со мной, прижавшись губами к моему убу, прошептал Кейт. Если тебя что-то волнует, говори об этом. Не молчи. Я вцепилась пальцами в его футболку и закрыв глаза, зарылась лицом в изгиб его шеи. Я хочу говорить, Кейт, но тебе не понравятся мои слова. Я хотела сказать ему, что он также может рассказать мне обо всём, что терзает его. Я пойму и не стану судить. Мне можно доверять, можно. Как же я хотела, чтобы он понял это и принял правильное решение. Но только я собралась озвучить свои мысли, как вновь почувствовала, что моё горло сдавливает невидимая сила, и не издала ни звука.